«Кстати, а где вы планируете провести празднование помолвки? Здесь или в поместье? Ау! Эдгар! Эдгар! Ты вообще слышишь, что я говорю? Ты как-то странно рассеян сегодня, мой друг, и молчалив», Произнес Рене Обьер, наливая в стаканы послеобеденный бурбон. «Извини, задумался». Эдгар провёл рукой по полбу, словно стряхивая налипшую паутину или... Воспоминания о странной ночи, проведённой на кладбище Святого Луи. Он очнулся от того, что кто-то бесцеремонно тыкал его в плечо палкой. «Мсье! месье, вы живы? Лучше бы вам здесь не спать!» Раздался над ним скрипучий голос. Палка принадлежала старухе, от одного вида которой стоило бы броситься на утек, Но после того, что видел Эдгар этой ночью, седые космы и беззубый рот не особо его напугали. Он сел, пытаясь понять, где находится. И, как оказалось, находился он под кирпичным забором кладбища, Лежал прямо на траве. Впрочем, это было и неудивительно, учитывая вчерашнее. Уже светало, и он, похоже, провалялся здесь всю ночь. Проклятая ведьма. Чем она его опоила? Эдгар проверил карманы. Похоже, что его обчистили. Утащили все, что представляло ценность. Запонки, часы, деньги, даже ботинки. Хорошо, хоть не убили. А ведь могли. «Да сожри вас всех, аллигатор!» пробормотал он любимую поговорку дяди Шарля. «Ты ждал ответов? Ты их получишь?» «Спасибо за ответы, мадам Лафайет. Шарлатанка». Голова болела похмельно. Он провел рукой по волосам, стряхивая запутавшиеся листья и травинки, осмотрел мятый костюм и криво усмехнулся. Все произошедшее с ним вчера было так странно, что по своей странности затмело, кажется, все, что он считал странным до этих пор. Он прислонился к кирпичной стене, разглядывая свои руки». Обручальное кольцо тоже пропало. Осталась только едва заметная полоска более светлой кожи. Он смотрел на нее и вспоминал слова Марии. «Ты увидишь знаки. поймешь сам, что делать дальше». Странное у её духов чувство юмора. «Но что это, если не знак? Ты хочешь жить, но боишься жизни». И несмотря на то, что она, конечно же, его обдурила, что-то было во всем этом. И в самом деле знак. Ведь обручальное кольцо так или иначе пришлось бы снять перед женитьбой на флёр. И это было бы неприятно. Но вот как все обернулось, словно духи Марии-шарлатанки решили сделать это за него. Может, ему и правда пора расстаться с прошлым? У него теперь начинается другая жизнь. Эдгар попытался найти место, где вчера видел все то странное, во что до сих пор поверить не мог. Но склепы на кладбище казались одинаковыми, как зерна в початке кукурузы. А произошедшее накануне настолько нереальным, что в конце концов он заплутал и в итоге вышел к реке. Поймал извозчика, и тот хоть и покосился недоверчиво на месье без обуви, но вопросов задавать не стал. Рациональный ум Гара четко понимал, Мария подбросила дурманящих трав в горящее масло. Так что введения его совсем не удивительны, сколь причудливы бы они ни были. Погрузившись в наркотический транс, Он просто вспоминал и видел то, что хотел видеть, совсем как дядя Винсан, когда нюхал черную пыль. Это не какое-то откровение, и вовсе не духи с ним беседовали. Это просто его собственные воспоминания и его скрытые желания смешались и всплыли на поверхность. Девушка с рынка и та, что приходит по ночам, все сплелось в его сознании в причудливый клубок видений. Совсем так, как это бывает во снах. И не было на самом деле никакого ягуара, И девушке тоже. Тогда это было логично, это было объяснимо, и это объяснение его отчасти устраивало. Он ведь просто дурак, поверил шарлатанке. Надо сказать, очень умелый, но все же шарлатанке. Умелый потому, что все было настолько реально, что он до сих пор еще сомневался. И потому, что все еще помнил прикосновение пальцев к губам той девушки. И вкус поцелуя. Ее губы нежные и страстные, и руки, обнимавшие его. Вот это ему точно не привиделось. И запах ее духов. Это точно с ним было? Скорее всего, она просто заодно с Марией, и они вдвоем дурят доверчивых белых. Она ведьма, сомнений нет, и черный петух, которого он ей уступил на рынке, тому подтверждение. Он сам видел, как Мария отрезала ему голову. Эдгар был зол на себя. Не за то, что его провели две шарлатанки. Не за то, что хотел верить, что найдет настоящие ответы, и не нашел их. А за то, что вчера этим поцелуем он предал память об Элене. Он не испытывал угрызений совести, когда целовал Флёр Лаваль. Это не было предательством. Это была сделка. И он не испытывал к будущей жене никаких чувств, никакого влечения. А вот вчера ночью... когда смотрел, как танцует эта девушка в кругу огней, как покачиваются ее бедра, как она двигает плечами, как смотрит на него, мир будто перевернулся. И потом, когда он ее поцеловал, казалось, что вместе с этим поцелуем он выпил жидкий огонь, и тот покатился по горлу вниз в легкие, воспламеняя его иссохшую от одиночества душу и рождая такую жажду чувств, какой он сам от себя не ожидал. Даже сейчас его тело непроизвольно отозвалось жаром на эти воспоминания, и он возвращался к ним против своей воли раз за разом. Дурак, ты хотел почувствовать. Вот и чувствуешь. Но в душе у него было горькое ощущение того, что он виноват перед Еленой. Хотя она давно была мертва, и он не обязан больше хранить ей верность. И несмотря на это, он рад был бы избавиться от мысли о безымянной девушке, танцующей среди огней. Но не мог. А в голове один за другим стали прокручиваться варианты ее поиска. Едва хлебнув утренний кофе и переодевшись, он поймал извозчика и поехал на Рюверте в лавку мадам Лафайет. Но Мария там не нашел. За прилавком оказалась миловидная аньора ее помощница. Она сказала, что Мария утренним пароходом отплыла в реюньон, и будет недели через две, наверное. Это обстоятельство его расстроило настолько сильно. что он даже сам удивился, как много надежд возлагал на это посещение. А девушке с кладбища помощница Марии вообще ничего сказать не смогла. Она такой не знала. Соврала, наверное. «Ты не подскажешь, где здесь можно найти частного сыщика, которому можно поручить деликатное дело?» — спросил Эдгар внезапно, вынырнув из своих воспоминаний и, глядя, как Ренеу коризненно смотрит на него, не отвечающего на его вопрос. «Сыщика?» «И зачем, позволь спросить, тебе вдруг понадобился сыщик?» Удивился Рене. «Я просматривал документы у месье Бланшара. Мне нужно кое-что проверить», — уклончиво ответил Эдгар. И, видя недоверчивый взгляд, Рене добавил. «Ты, кстати, не знаешь, кто такой месье Тревелье из Реюньона? Отец заложил ему часть земли». «Нет, не знаю. А насчет сыщика есть один человек. Все зовут его Бенье». По части деликатных дел ему нет равных. Я дам тебе его адрес. Бинье. В переводе с французского «пончик, пирожок, оладья». После обеда Эдгар снова заехал к месье Бланшару взять кое-какие бумаги. Пока он здесь, в Альбервилле, следует разобраться в хитросплетении семейных долгов. Он снова изучил документы и нашел еще одну купчую, тоже подписанную только с одной стороны. «А это что?» — спросил он, разглядывая пожелтевший лист. «Это?» – переспросил месье Бланшар, придерживая пенсне. «Был один покупатель, кто-то приезжий, пожелавший приобрести поместье жемчужина за неплохую цену. Но месье Дюран сразу ему отказал». «Почему отец его не продал?» «Странно. Цена и в самом деле неплохая», – спросил Эдгар, глядя на цифру в документе. «Учитывая долги?» «Не знаю, он мне не сказал. Он даже не посоветовался со мной». ответил месье Бланшар с некоторой долей обиды в голосе. «Хотя тогда он уже был болен, кажется», добавил он, немного смягчившись. «А это что за расписка?» «Это он сдал на хранение в банк какие-то украшения мадам Дюран. Опасался оставлять их в доме на плантации. Он тогда уже вообще всего опасался». «Украшения мадам Дюран? Какие еще украшения? Да и откуда они у отца?» Они ведь с матерью последние годы даже жили отдельно». «Ему казалось кто-то следить за ним», добавил месье Бланшар, понизив голос. «Следит?» – удивился Эдгар. «Да, ему так казалось». И хотя месье Бланшар старался быть деликатным, было понятно, что он прекрасно знает, как закончил свою жизнь Агюс Дюран, отец Эдгара, что он пил ром на пару с дядей Винсаном и даже, пожалуй, больше, чем дядя, что он не спал ночами, бродя вдоль кромки болот, и в итоге уснул на берегу и захлебнулся в воде. Месье Бланшар не знал только одного, а Гюст дюран тоже видел ту, что приходит по ночам. И вокруг его тела, на мягкой болотистой почве, нашли многочисленные следы лап ягуара. Зачем отец вообще вернулся сюда? Матери бы продать эту проклятую плантацию, но нет. Мадам Дюран после смерти мужа будто расправила крылья. Они с отцом не особо ладили. Сколько Эдгар помнил, между ними никогда не было настоящей любви, словно всю жизнь они просто вынужденно терпели друг друга. А последние годы и вовсе жили порознь. И только став хозяйкой плантации и вдовой месье Дюрана, Эвет, казалось, ощутила вкус настоящей жизни. Ей нравилось управлять рабами и принимать решения. Вот только не очень все это получалось. А нанять умного управляющего не позволяла гордость. А тот управляющий, что у них был, Томи Барнс, во-первых, был глупо ленив, а во-вторых, оказался просто редкостной скотиной. Ему доставляло удовольствие издеваться над рабами. Эдгар даже по приезду в сердцах его за это ударил. И по возвращении из Альбервилля собирался Томи Баронса рассчитать. Осталось только найти ему замену. Толковую замену. «Как я понимаю, это не все. — спросил Эдгар, глядя на непросмотренные папки. «Ну, тут кое-что осталось от вашего деда. Признаться, в них я даже не заглядывал. Думаю, вам стоило бы отобрать что-то ценное, а остальное уничтожить. Иначе их уничтожит сырость и плесень», — с улыбкой ответил месье Бланшар. «Хорошо, я еще загляну к вам на неделю. Спасибо за вашу аккуратность». Эдгар забрал расписку, откланялся и поехал искать детектива. Он нашел бенье в мужском клубе, где тот неторопливо подтягивал бурбон и читал утреннюю газету. Его фигура очертаниями напоминала большой кожаный мяч, засунутый в необъятных размеров штаны, которые поддерживали широкие полосатые подтяжки. И, глядя на его розовую лысину и лоснящееся лицо с тоненькой ниточкой черных усов, Эдгар понял, за что ему дали такое прозвище. Сыщик в самом деле смахивал на румяный обжаренный в масле кусок теста. Прежде чем взять документы, Бенье достал из кармана носовой платок и тщательно вытер им лицо и лысину, а затем, нацепив пенсне углубился в чтение. Он отложил в сторону несколько листов и, снова приложившись к бурбону, изрек, наконец, глядя на Эдгара сквозь толстые мутноватые стекла. «Я могу все выяснить. И это будет стоить 75 икю плюс накладные расходы. Оплата транспорта за некоторых лиц, ну, вы понимаете». «Да, конечно, все, что нужно». кивнул Эдгар. «Я начну сегодня же, месье Дюран. По окончании представлю вам финансовый отчет о потраченных деньгах». «Хорошо, но прежде у меня есть еще одно, более срочное дело». Эдгар посмотрел куда-то в глубину массивного буфета из красного дерева и добавил тише. «И довольно деликатное. По части деликатных дел месье Дюран мне нет равных». Бенье чуть улыбнулся, отчего его тонкие усики взметнулись вверх, и толстые щеки добрались почти до самых бровей, едва не скрыв глаза и сделав его еще больше похожим на румяную оладью. «Мне нужно найти одну девушку». Это решение Эдгару далось нелегко. Всю дорогу от конторы месье Бланшара он внутренне боролся с собой, приводя аргументы за и против. И аргументов против было гораздо больше, но что-то необъяснимое будто стерло в нем всю рациональную сторону, оставив только одно желание. Он должен ее найти. Найти и поцеловать снова. Он должен убедиться. Понять, что это был всего лишь наркотический сон, что она не та, что приходит по ночам, а просто шарлатанка, и что нет ничего такого в ее губах. Он потер ладонью лоб. Что за мысли? Он без пяти минут женат и не собирается никого целовать. Ему нужно просто ее найти. Просто найти. «Как её зовут?» — спросил Бенье, беря карандаш в руки. «Я не знаю», — развёл руками Эдгар. «Но я могу нарисовать ее портрет».